Глава 17 Охранные системы Пенстаммин занимали большой участок на берегу реки Форд между Литтом и Тринити. Само здание было современное, безликого складского типа. Там вполне мог бы размещаться магазин строительных товаров или колл-центр. Впрочем, Их обычно не огораживают колючей проволокой и не снабжают множеством камер наблюдения. Стены, выкрашенные темно-сером, напоминали борта военного корабля, а под карнизом широкой плоской крыши вокруг всего здания тянулась широкая лента затемненного стекла. На ближайшем углу, за вертикальной полосой того же затемненного стекла, скрывался вход и вестибюль. Констебль Макбрайт припарковал служебную машину на единственном месте, помеченном для посетителей. Белый Vox Hall Vectra выглядел нелепо рядом со сверкающими BMW и mercedes внедорожниками Директор компании ездил на работу в новеньком Ferrari. Похоже, мы ошиблись с выбором профессии. Бросил Маклин, проходя с констеблем по стоянке и радуясь прохладному утреннему бризу залива. Макбрайт был бледен, перебрал накануне. Текилла, которую он пил на перегонке с Констеблем Кит, наверняка лишила его нескольких миллионов нервных клеток. Констебль не сразу понял шутку, но, заметив коллекцию дорогих машин, отозвался. «Не думал, что вы фанатик автомобилей, сэр. По слухам, у вас ведь даже своей машины нет». Маклин хотел спросить, по каким это слухам, но передумал. Бывает, у человека за спиной говорят вещи и похуже. «Машины нет, но это не значит, что я в них не разбираюсь». Их уже проверили на въезде за проволочное ограждение, однако на входе снова пришлось удостоверить свои личности через интерком с системой наблюдения. В вестибюле их встретила стильно одетая девица с агрессивно короткой стрижкой, в очках с тяжелой прямоугольной оправой, такой узкой, что мир, верно, виделся ей, как сквозь щель почтового ящика. «Детектив-констабль Макбрайт?» Она протянула руку Маклену. «Нет, я инспектор Маклен. Вот мой коллега Макбрайт. Простите, Корни Рейн?» Представилась девушка и через ряд запирающихся дверей провела посетителей в глубину здания. Оно походило на огромную пещеру, под крышей высоко над головой, виднелась сеть опорных балок. Мощные промышленные кондиционеры гнали ледяной воздух. По спине Маклина пробежал озноб. Офисные перегородки разделяли пространство на небольшие квадратные отсеки, в каждом из которых находилось около десятка человек. Сотрудники в наушниках сидели за экранами компьютеров и безостановочно говорили в микрофоны, зависшие у губ, словно назойливые осы. Равномерный гул голосов рассекался редкими движениями. Руководители групп перебегали от одного рабочего места к другому. «Наш центр отслеживает более 20 тысяч охранных систем по всему центральному региону», — сообщила мисс Рейн. Маклин решил, что она наверняка мисс, даже если замужем. Не знал, что Пенстамин — такая крупная организация. «Видите ли, не все системы Пенстамин, Мы ведем наблюдение для двух десятков мелких компаний. Блоки в дальнем конце зала работают по объектам полицейского управления Стратклайда, а эти два блока мониторят все охранные системы в Латиане и Скоттиш Бордерс. Блоки? Мы так называем рабочие группы. Инспектор, не спрашивайте почему. Представления не имею. Мисс Рейн провела полицейских через зал по широкому проходу разграничившему охранные системы двух крупных городов Шотландии. Так некогда эти города разделяла старинная вражда. При появлении девицы в строгом костюме мучни столицы и сотрудники дружно пригибали головы, изображая бурную деятельность, даже если не были заняты. Похоже, работа здесь была не в радость. Маклин задумался, как часто сменяются сотрудники, многие ли уходят обиженными и уносят с собой конфиденциальную информацию. От дальней стены зала начинался лестничный пролет, ведущий на длинную галерею. За ней шел ряд застекленных кабинетов, каждый из которых, по всей видимости, занимал один из владельцев шикарных автомобилей на стоянке. Бедолаги с нижнего этажа, скорее всего, добирались до работы автобусом, или парковались на улицах за оградой. Путь к лестнице шел через все здание, а теперь посетители двигались по галерее в обратном направлении. Маклин подозревал, что существует более короткий путь от вестибюля к кабинетам, но мисс Рейн зачем-то решила показать им большой зал. Возможно, хотела поразить профессионализмом сотрудников полиции, но если так, замысел провалился. Маклин, еще не задав ни одного опроса, чувствовал, что устал от охранных систем Пенстаминна. В стене матового стекла на углу здания виднелась большая стеклянная дверь. Мисс Рейн постучала и тут же толкнула створку, возвестив о приходе посетителей. «Дук, со мной инспектор Маклин из полицейского управления Латиана из Скоттиш Бордерс. Помните, констебль звонил?» Маклин переступил порог. Мужчина, к которому обращалась мисс Мессерейн, поднялся из-за громадного стола и начал путь через обширный кабинет. Слово «блок» здесь не годилось. Наполнить этот аквариум водой, и здесь можно держать десяток китов. Дуг Фейерберн. Рад с вами познакомиться, инспектор, констебль. Не человек, а сплошная улыбка. Блеск белых зубов на загорелом лице. Одет в просторную рубашку с крупными золотыми запонками. На манжетах. Галстук повязан аккуратно. Пиджак остался на спинке стула, но костюмные брюки, сшитые дорогим портным, удачно скрывали зарождающееся брюшко. Мистер Фейерберн, взяв протянутую руку, Маклин оценил твердость пожатия. Фейерберн излучал уверенность в себе. Или высокомерие, пока трудно сказать. «Это ваш ferrari на стоянке?» «Спайдер! Вы любитель машин, инспектор?» Мальчишкой мотался в Нокхилл смотреть гонки. Теперь времени не хватает. «Для Нокхилла моя красавица слишком мощная. На соревнования приходится ездить гораздо южнее. В прошлом году обкатывал трассу в Нюрбургринге. Присаживайтесь», — Фейерберн указал на низкий кожаный диван, и серые кресла, сконструированные в минималистском стиле. «Чем могу служить, инспектор?» Чаю с печеньем не предложил. Слишком занят разговором о себе. Я расследую серию профессиональных ограблений. Не то, что обычное «взломай дверь» и «хватай, что подвернулось». На данный момент мы установили лишь зыбкую связь между преступлениями. В трех домах подвергшихся ограблению, имелась система «Пенстамин». И каждый раз сигнализацию уверенно обходили. «Кортни, принесите отчет, пожалуйста». Фейерберн кивнул деловитой девице, оставшисься стоять у двери. Та вышла и почти сразу вернулась с толстой папкой. «Полагаю, это по поводу недавнего ограбления в доме миссис Дуглас?» «Согласен. Весьма прискорбное происшествие» но я провел полный анализ системы и не нашел ни намека на то, что работа сигнализации была нарушена». «Ваша система записывает, когда включают сигнализацию?» — спросил Макбрайт, достал блокнот и приготовился делать заметки. «Да, Констебль, у мистера Дугласа установлена система высшего класса». Фейерберн раскрыл папку и просмотрел листы распечаток. Наш компьютер зафиксировал подключение сигнализации в половине одиннадцатого утра того числа, о котором идет речь. Отключена без четверти три того же дня. Диспетчер за это время отметил несколько всплесков напряжения, но это обычное дело. Городская сеть славится сбоями. Кто-нибудь мог обойти систему, к примеру, перезагрузить файл диспетчерского контроля? Технически такое, пожалуй, возможно. Но для этого необходимо работать непосредственно с центральным сервером, а он у нас установлен за стальной дверью в подвале. Так что пришлось бы сперва проникнуть туда, а это, уверяю вас, непросто. И надо знать систему изнутри, плюс последний пароль. И даже в этом случае остались бы следы. Систему тестировали лучшие специалисты в этой области. Она практически непроницаема. «Значит, если систему обошли, это сделал кто-то из своих?» — уточнил Маклин, наслаждаясь паникой, мелькнувшей на лице Фейерберна. «Не может быть! Наши сотрудники проходят строжайшую проверку, и никто не имеет допуска ко всем частям системы. Мы весьма гордимся нашей профессиональной этикой». «Не сомневаюсь в этом, сэр. Не скажете ли, кто устанавливал систему мистера Дугласу?» Фейерберн, утратив самоуверенность, нервно пролистал документы в папке. «Карпентер», — наконец сообщил он. «Джефф Карпентер. Один из лучших наших наладчиков». «Кортни, узнайте, пожалуйста, не на вызове ли сейчас Джефф? Если нет, попросите его зайти». Мисс Рейн снова исчезла из кабинета. Из-за приоткрытой двери послышался приглушенный телефонный разговор. «Я полагаю, вы захотите с ним поговорить», — пояснил Фейрберн. «Не помешает», — согласился Маклин, не сводя с собеседника упорного взгляда. «По словам мисс Рейн, из вашего центра ведется наблюдение еще за несколькими охранными системами. Можно получить их список». «Это конфиденциальная информация, инспектор». Фейрберн помедлил, играя пальцами куда менее искусно, чем это проделывал Ворчун Боб. Наконец, он вытер ладони о дорогие шелковые брюки. «Но вы, надо думать, вправе ее получить. Как-никак, мы тесно сотрудничаем с полицией всей Шотландии. Я облегчу вам решение. Вам что-то говорят названия «Секьюри Хоум», «Лотиан Аларм» и «Сапсисто Раптор». «Я... да, инспектор», — встревоженно отозвался Фейерберн. Мы мониторим системы этих трех компаний, установленные в Эдинбурге. Давно ли вы с ними сотрудничаете? Констебля Макбрайт перелистнул страницу блокнота и лизнул кончик карандаша. Маклин решил, что парень насмотрелся полицейских сериалов, но эффект получился забавный. Гмм, позвольте сообразить. Собственно, Латиан мы закупили всего два месяца назад, но отслеживаем работу их систем уже пять лет. «Секьюри Хоум прибегает к нашим услугам с прошлого года. Сабсисто Раптор – полтора года. Если хотите, я разыщу точные даты. Как я понял, с ними произошли инциденты того же рода?» «Именно так, мистер Фейерберн. Надеюсь, вы не намекаете?» «Я ни на что не намекаю. Просто расследую одну из версий. Вряд ли ваша компания систематически выдает сведения о клиентах. Это было бы глупостью. Но где-то в вашей системе есть утечка, и я намерен ее отыскать. Конечно, инспектор, это ваша обязанность. Но помните, для нас репутация — это все. Если разойдется слух, что наши системы не срабатывают, мы разоримся. Видите ли, мистер Фейерберн, я тоже в этом не заинтересован. Компании, подобные вашим, В целом облегчают нам работу. Но я должен поймать того, кто этим занимается. Я что-то упускаю из виду, констебль. Сэр? Что-то, бросающееся в глаза, что-то, что должен был увидеть с самого начала. но Фейерберн наверняка о чем-то умалчивает. Что? Нет, я не о нем. Я думал о погибшей девушке». Они возвращались в участок и сейчас ехали по Литуок. Вдали от побережья, на улице, застроенной высокими домами, жара в машине быстро стала невыносимой. Маклин открыл окно, но двигались они так медленно, что ветра не чувствовалось. Где-то впереди образовалась пробка. «Сверни здесь налево», — распорядился Маклин, указав на узкую боковую улочку. «Но к участку прямо, сэр». Я пока туда не собираюсь. Хочу еще раз заглянуть в подвал. В Сайдхилле? Мы попадем туда куда быстрее, если ты не будешь задавать глупых вопросов. Да, сэр. Прошу прощения, сэр. Макбрайт вывел машину на полосу для автобусов, прополз еще немного вперед и свернул. Маклин раскаивался, что огрызнулся на парня, и сам не понимал, от чего у него испортилось настроение. Что нам известно о погибшей девушке? м о чём в СР? Ну, подумай сам. Она была молода, бедна, одета в лучший наряд. Куда она собиралась перед убийством? На вечеринку? Запомни эту мысль. Вечеринка. Теперь, предположим, вечеринка проходила в том самом доме, где её нашли. Что это значит? Что хозяин Фарквархауса знал об убийстве предположил констебль, сосредоточенный, ведя машину по запутанным улочкам у дворца Холлируд. Нам известно имя владельца. Особняк принадлежал банку Фарквар. По документам, дом приобрели в 1920 году. На полтора года назад активы банка Фарквар перешли в Восточному финансовому банку, который и стал новым владельцем Фарквархауса. Так. Давай сформулируем вопрос по-другому. Кто проживал в доме? Если на то пошло, кто был владельцем банка Фарквар до продажи? Точно не знаю, сэр. Некто по имени Фарквар? Маклин вздохнул. Он явно что-то упустил. Надо связаться с Восточным финансовым банком. Наверняка кто-то из сотрудников банка Фарквар перешел к ним или сохранились списки прежних сотрудников. Попробую устроить встречу, когда вернемся в участок. Возвращаемся сейчас, сэр? Нет, я хочу еще раз осмотреть дом. Рано или поздно придется разрешить МакКаллистеру продолжить работы. Знаю, эксперты там все вымели подчистою, но еще раз взглянуть не помешает. Их встретило пустое здание и запертые вагончики. Окна первого этажа, Забили толстыми листами фанеры, входную дверь закрыли на висячий замок. Маклин велел констеблю позвонить насчет ключей, а сам занялся обходом здания. Декоративная башенка располагалась сзади, необычно для зданий такого типа. По количеству упавшей черепицы и отслоившейся штукатурки Маклин догадался, что в доме много лет никто не жил. Колючие плети дикой ежевики взбирались по оцаревшим стенам к выбитым окнам второго этажа, а на бывшем газоне пробивались немаленькие уже проростки платанов. Участок был отгорожен высокой стеной, утыканной по гребню осколками стекла. Протоптанная тропинка вела к небольшой арке ворот. Сгнившая деревянная створка отвалилась и заросла травой. Отверстия недавно заколотили широкими досками. Томми МакКаллистер, в отличие от банка «Фарквар», не привечал местных алкоголиков и вандалов. Через 10 минут приехала с ключами девушка-констебль, охранявшая здание в ночь, когда обнаружили тело. «Вы скоро здесь закончите, сэр?» МакКаллистер звонит три раза на дню. Уши мне прожужжал, что платит рабочим за простой. Она открыла замок и спрятала ключи в карман. «Я помню об этом, констебль» но виду следствие не ради удобства МакАлистера. «Да, понятно, сэр, но вам-то не приходится его выслушивать». «Если будет еще жаловаться, направьте его ко мне», — посоветовала МакЛин. «Так и сделаю, сэр. А вы как закончите, закройте здесь сами». Констебль направилась к своей машине. МакЛин покачал головой и вошел в старое здание, жалея, что так и не спросил, как зовут девушку. Полиция отгородила вход в подвал лентой. Однако, спустившись вниз, Маклин с уверенностью определил, что здесь кто-то побывал, не навел порядок. Штукатурку вокруг пролома в стене вымели, оставив чистый каменный пол. Возможно, криминалисты прибрались после себя, но на памяти инспектора такого еще не бывало. Достав фонарик, Маклин шагнул сквозь узкий пролом. Без несчастного истерзанного тела помещение выглядело совсем по-другому. В гладко-отштукатуренной стене на равных расстояниях друг от друга открывались аккуратные ниши. Он заглянул в каждую по очереди, не ожидая что-нибудь найти. Простые углубления, образованные кирпичами, вытянутыми из складки стен. Под каждой нишей лежала горка штукатурки и щепок. «Её здесь нашли?» Макбрайт остановился у входа и загородил собой свет подвальной лампочки. Маклин вспомнил, что Констебль еще не бывал на месте преступления. «Здесь, Констебль. Входи, осматривайся. Расскажешь мне, что видишь». Фонарь Макбрайда был мощнее. Возможно, из стандартного снаряжения служебной машины. Хотя вряд ли. Констебль медленно прошелся вдоль стен, освещая лучом потолок. Пол и четыре отверстия, оставленных забитыми в него гвоздями. В последнюю очередь он осмотрел стены, провел рукой по штукатурке. «Штукатурить круглую комнату — кошмарная работа, сэр», — заметил он. «Здесь потрудился умелый работник». Маклин уставился на юношу. Потом опять оглянулся на ниши и арку двери, замурованный, чтобы скрыть ужасное преступление. Какой же он был дурак. Вот оно. Что оно? Скрыть нише замуровать двери. Для этого нужен был строитель. Да, конечно. А версия ритуального убийства предполагает людей образованных. И богатых, если они собирались на вечеринку в таком месте. И что из этого? Видишь ли, 60 лет назад богатые люди ремонтными работами не занимались. Они бы не отличили мастерка штукатура от кирки. Не понимаю. Подумай, констебль. Органы были скрыты в нишах. Значит, штукатурили уже после убийства. Преступникам пришлось нанять человека, который завершил отделку. А тот человек не мог не увидеть, что здесь находилось. Каким образом убийцы помешали ему проболтаться об увиденном? Убили сразу после окончания работы? Именно. Его никак не могли оставить в живых. Но что это меняет? Ну, штукатура убили. И что? Спрятали его тело? Ты кое о чем забываешь, Констебль. Поиск девушки невозможен, потому что мы ничего о ней не знаем. Она могла быть приезжей, иностранкой, все что угодно. А профессия человека, заделавшего эти ниши, известна. Возможно, он был из местных. «А если он был одним из шестерых?» Маклин запнулся, сраженный беспощадной логикой Макбрайда, но тут же вспомнил предметы, найденные в нишах. Золотые запонки, серебряный портсигар, шкатулка Нецке, коробочка для пилюль, галстучная булавка. Только очки могли бы принадлежать рабочему сороковых годов, да и то вряд ли. «Возможно», — признал он, «но, по-моему, маловероятно». И пока нам больше не за что уцепиться. Придется перебрать газеты за 20 лет, но где-то должно найтись известие о пропавшем штукатуре. Найдем его и узнаем, на кого он работал.